Нать, но ну я очень тебя прошу, уймись, а? Не ходи ты к ним больше. Не надо туда возвращаться, ни к чему это. Я с таким трудом себя оттуда вытащил, можно сказать, еле ноги унес, а ты... Пойми, не хочу я никакой справедливости, тем более ее вообще не существует, справедливости твоей, в смысле единого для всех понятия. Она у каждого своя собственная, индивидуальная». Саша сидел в кресле, элегантно сложив ногу на ногу, следил за ее лихорадочными передвижениями по комнате. Надежда нервничала, бегала сердито от окна к двери, изредка бросая на него гневные взгляды. Вот же заладил «не хочу, не хочу». Сам целую лекцию ей прочитал тогда у ветки про невозможное человеческое унижение, и сам же готов такое в отношении себя с рук спустить. «Ой, ну что значит «не хочу»?» Снова взорвалась она праведным гневом. А как же дед? Тебе за него что, не обидно, что ли? Да это же он, он его убил, а ты не хочу. Ну, моим походом в полицию с этими твоими вновь открывшимися обстоятельствами деда уже не вернешь. Если даже сто раз докажешь, что именно Пит его убил, все равно не вернешь. Не надо, Нать. он и без твоих доказательств уже несчастный. Он ведь от крайнего отчаяния на этот шаг пошел, я так понимаю. Каждый хочет, чтобы его женщина любила а его сроду никто никогда не любил. Вот он и придумал себе маленькую иллюзию с Алисой. Только она поначалу маленькой была, а потом в огромную болезненную потребность выросла. Потребность быть третьим, быть нужным, быть при чужих отношениях серым кардиналом, ухватывать от них и свой маленький кусочек. Прости его, нать, Есть люди, которых надо просто уметь прощать. Ну уж нет. Нет у нас права на такое прощение. Он человека убил, понимаешь? А убийца, он убийца и есть, каким бы жалким да несчастным он ни был. Нет ему оправдания. И возмездие должно свершиться. Ого, какая ты у нас пафосная, оказывается. А я и не знал. Нать, уймись, а. Ну какое такое возмездие? Тебя вот тоже твой муж убивал каждый день помаленьку. И что, тоже возмездие над ним свершить надо? Да при чем здесь это? А при том. При том, что бесполезно над человеком что-то снаружи совершать. У каждого внутри свое собственное возмездие сидит, понимаешь? Сидит и часа своего ждет. И когда-нибудь само собой совершается, когда для этого свой срок приходит. В человеческой природе все, между прочим, очень мудро устроено. Ага, тебя послушать, так все судебные органы отменить надо. И пусть все убивают друг друга а потом сидят себе в удовольствии и всю жизнь ждут. Когда ж это у них возмездие внутри соизволит проснуться, да само себя палками высечь, как унтер-офицерская вдова? Нет уж, глупости ты говоришь, не согласна я. И как человек, и как юрист не согласна. Юрист, говоришь, усмехнулся загадочно Саша и взглянул на нее очень внимательно, будто вспомнил чего. Точно, я ж забыл совсем. Чего ты забыл? Слушай, Надежда. «А я ведь свое обещание насчет тебя выполнил. Я ж работу тебя нашел». «Да? А где? Что за место? Расскажи». «Терпение, мадам, терпение. Завтра все узнаете. Сюрприз для вас будет. Очень большой и очень загадочный. Завтра в гости тебя поведу». «Куда? В какие гости?» «Да не бойся ты. Для начала просто с мамой знакомить, а там видно будет». «Как с мамой? Что?» Прямо с твоей мамой? Ничего себе. А чего ты так ужасаешься? Она у меня не кусается. Она деловая, конечно, женщина, своеобразная очень. Но что не кусается, это я могу тебе точно гарантировать. Да и вообще она тебе рада будет, потому что ты есть не кто-нибудь, а самая моя настоящая спасительница. Воительница со скалкой. Алиби надежды одним словом. Ладно, пойдем. чего ж не сходить? пожалуй, плечами Надежда. «А как мне одеться, Саш?» «О, Господи!» «В буа с перьями и в кожаные шорты. А еще в паранджу. Ну, чего ты так перепугалась, не пойму. Надевай, что хочешь, там все свои будут. Мама да сестренка моя, и все. Только уговор. Про Алису ни слова. И тем более про Пита. А то начнешь там свою грозную песню про возмездие. А они что, не знают, что ты... Что ты... Да все они знают». Просто тема эта у нас закрыта уже. Они меня поняли и все приняли как есть. Я думаю, что и для нас с тобой эта тема уже закрыта. Что нам, в конце концов, говорить больше не о чем. И вообще, я есть хочу. Ты бы покормила меня лучше, а? У тебя от вчерашних салатиков в холодильнике ничего не завалялось? Я ведь и не поел ничего, убежал как дурак. А память о вкусной еде осталась, так в глазах и стоит. Ой. А ты что, будешь есть вчерашнее? Да запросто. Если хочешь знать, я вчерашнюю еду даже больше люблю. Знаешь, как говорят, если вы любите вчерашний суп, то приходите завтра.